Глава восьмая Оцелодка запрокинула голову и закричала «Белолапый! Нет!» Крутобок медленно попятился назад, нашаривая лапами твердую почву. Его мокрая шерсть стояла дыбом, глаза округлились от ужаса. «Я... я пытался поймать его!» «Он вдруг поскользнулся. «Я не хотел!» — бормотал он. Огнегриф подбежал к другу, и ткнулся носом ему в бок, успокаивая, но Крутобок отпрянул весь дрожа. Один за другим коты отвернулись от пропасти и уставились на виновника трагедии. Глаза воина вгорели бешенством, спины выгибались дугой, Синеглазка и Буран невольно подались к Крутобоку и приняли оборонительную стойку. Оцелодка издала низкий ракочущий вой, и воины речного племени приросли к земле. Глашатая прорычала, глядя прямо в глаза Когтя, «Это уже выходит за пределы обычной пограничной схватки! Мы возвращаемся к нашему племени! В следующий раз мы встретимся уже по-другому!» Коготь, не дрогнув, выдержал взгляд оцелодки. Он не выказал и тени страха, и не шевельнул ни единым мускулом. Оцелотка взмахнула кончиком хвоста, повернулась и пошла прочь. Воины двинулись за ней, и вскоре патруль речного племени скрылся в кустах. Огнегриф содрогнулся, услышав угрозы Оцелотки. С холодным ужасом он понял, что сегодняшняя драка может привести к большой войне между племенами. «Нам лучше уйти», — нарушил молчание Колченогий. — Вы, юноши, сослужили отличную службу нашему племени, и мы никогда этого не забудем. Спасибо. Это были обычные слова благодарности, однако на фоне только что разыгравшейся трагедии они показались огнегриву, вызывающе равнодушными. Коготь молча кивнул, и воины племени Ветра развернулись, чтобы идти обратно в свое предгорье. Огнегриф еле слышно пожелал доброго пути, проходившему мимо одноусу, но юный воитель лишь молча посмотрел на него и прошел мимо. Огнегриф беспомощно огляделся и увидел горчицу. Паливая кошечка стояла на краю обрыва, вглядываясь в бурный поток. Казалось, она приросла лапами к земле, не в силах отвести глаз от бурлящей реки. Огнегриф понял — что Задира только теперь поняла, что едва не разделила судьбу несчастного Белолапова. Он сделал несколько шагов к горчице, но коготь резко скомандовал «За мной!». Бурый гигант двинулся в лес, патруль молча последовал за ним. Огнегрив замешкался возле Крутобока. «Пойдем», — тихо попросил он, «Мы не должны отставать». Крутобок повел плечами и повернулся. Глаза его были затуманены болью. Он пристроился в хвост цепочки и пошел с трудом волоча ставшие тяжелыми лапы. Хотя патруль речного племени скрылся из виду, Огнегриф прекрасно чувствовал его запах. Коготь вел свой отряд в родные земли прямо через лес речного племени. Огнегриф сначала удивился — но потом понял, что теперь им уже нечего бояться соседских патрулей. Все, что могло произойти, уже произошло. Теперь нет необходимости идти окружным путем. У границы, за которой начинались земли грозового племени, коготь остановил отряд, чтобы подождать отставших друзей. «Кажется, я ясно велел идти за мной!» — рявкнул он. Но крутобок! виновато начал Огнегриф. Чем быстрее он окажется в лагере, тем будет лучше для всех, отрезал Коготь. Крутобок промолчал, но Огнегриф почувствовал себя оскорбленным резким тоном Глашатая. Он не виноват в смерти Белолапова. Я знаю, буркнул Коготь, отворачиваясь. Тем не менее, это произошло. Пошли. На этот раз не отставайте, ни на шаг. И он бросился вперед. минуя знаки, ограждающие родную землю. Об этом моменте Огнегриф мечтал с тех пор, как очутился в лагере племени Ветра меж двух гремящих троп. Но теперь он едва обратил внимание на эти метки. Все мысли его были заняты другом. Вскоре они выбежали на знакомый след, ведущий прямо к лагерю. Дождь заметно ослабел. Когда коты вынырнули из длинного папоротникового туннеля, Им навстречу высыпали грозовые воины. Хвосты их были высоко подняты в знак приветствия. «Вы нашли племя ветра? Как они? Живы-здоровы?» — набросилась на гонцов кисточка. Огнегрив кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Кисточка растерянно опустила хвост. Тем временем грозовые коты уже начали собираться на поляне. По мрачному виду прибывших они поняли, что стряслась какая-то беда. «Идите за мной!» приказал коготь Огнегриву и Крутобоку. Друзья послушно поплелись заглашатаем в пещеру Синей Звезды. Огнегрив незаметно приблизился к другу и потерся о его бок. Крутобок не отстранился, но и не попытался прижаться плотнее. Он шел, опустив голову, безучастно переставляя лапы. Из замшистого полога прозвучал ласковый голос предводительницы. Синяя звезда приглашала своих воинов войти. Все трое молча появились под сводами уютной пещеры. «С возвращением!» — радостно промурлыкала синяя звезда. «Вы отыскали племя ветра? Привели их обратно?» «Да», — тихо ответил огнегриф, — «они уже устраиваются в своем лагере. Звездный луч просил передать тебе свою благодарность». «Отлично, отлично!» — довольно заурчала синяя звезда. Внезапно глаза ее потемнели. Она заметила, как мрачно вошедшая. «Что случилось?» «Огнегриф решил вернуться домой через земля речного племени!» — прорычал коготь. И тут Крутобок словно очнулся от забытья. «Это решил не один огнегриф!» — возразил он, поднимая голову. «Мы все! На них напал патруль речного племени!» — перебил коготь. «Хорошо, что мои воины вовремя услышали крики. Иначе эти двое могли бы не вернуться домой!» «Значит, вы спасли их!» — улыбнулась синяя звезда, заметно расслабляясь. «Благодарю тебя, коготь!» «Все не так просто!» — фыркнул глашатый. Они сражались у края ущелья. Воин речного племени, сцепившийся с Крутобоком, не удержался и рухнул в пропасть. Огнегриф увидел, как при этих словах Крутобок мучительно сморщился. «Он погиб?» — прошептала синяя звезда. Глаза ее округлились от ужаса. «Это был несчастный случай», — не выдержал Огнегриф. «Крутобок никогда не смог бы убить воина в пограничной схватке». «К сожалению, оцелодка осталась при другом мнении», — рявкнул коготь, поворачиваясь к гнегриву. Его могучий хвост яростно мотался из стороны в сторону. «Как ты мог додуматься до такого? Идти через чужую территорию, да еще в сопровождении котов из племени Ветра? Что вы наделали? Теперь все знают, что мы союзники. Ты хоть понимаешь, что это еще больше сблизит племя теней с речным?» «Вы шли через чужие земли вместе с воинами племени Ветра?» — не веря своим ушам, переспросила синяя звезда. «Да их было всего двое!» — пробормотал огнегриф, чувствуя, как земля уходит у него из-под ног. «Звездный луч велел им сопровождать нас до дома. Мы устали!» «Вы не имели права нарушать границы речного племени!» — крикнул коготь. «Тем более с нашими союзниками!» «Да они же никакие не союзники», — оправдывался Огнегриф. «Они просто провожали нас». «А в речном племени об этом знали?» — спросил коготь. «Но что в этом такого? Воины речного племени на Совете согласились с тем, что племя Ветра должно вернуться домой. Мы привели их. Зачем они вообще на нас напали? Мы же не гуляли, а выполняли специальную миссию. Это как путешествие к высоким скалам». Они не давали согласия пропустить вас через свои земли, взревел коготь, теряя терпение. Я вижу, ты до сих пор не понял законов племен. Синяя звезда поднялась на ноги. Глаза ее метали молнии, но голос оставался спокойным. Вы не имели никакого права вторгаться в охотничье угодья речного племени. Это очень опасно. Она строго посмотрела на провинившихся. Огнегриф испуганно заглянул в ее глаза, боясь увидеть в них гнев, но увидел лишь тревогу. Сердце его заныло от благодарности и раскаяния. Что он наделал? Сам, того не желая, он поссорил свое племя с речными котами, и это может вылиться в настоящую войну. В то же время... «Вы выполнили поручение», — продолжала синяя звезда, слабо вильнув хвостом. «Молодцы, что разыскали племя ветра и помогли им добраться до дома. Но сейчас мы должны готовиться к войне с речным племенем. Надо немедленно приступить к подготовке новых воителей», — «белоснежка сказала мне, что двое ее котят уже готовы начать тренировки», «Крутобок и Огнегриф! Я хочу, чтобы каждый из вас взял себе оруженосца!» Огнегриф застыл, не в силах вымолвить ни слова. «Неужели им оказана такая честь?» Он не верил своим ушам. «И это сейчас, после всего, что они натворили?» Огнегриф осторожно покосился на когтя, но глашатый сидел неподвижно, как каменный. «Но ни одному из белоснежкиных котят еще не исполнилось полгода», — пробасил Крутобок. «У меня нет времени ждать до полугода. Уже на прошлом совете возникли тревожные разногласия. Теперь, после того, что случилось...» Голос синей звезды дрогнул и оборвался. Крутобок тут же опустил голову и принялся сосредоточенно разглядывать свои лапы. И тут заговорил коготь. Огнегриву сразу не понравилось выражение его янтарных глаз, устремленных на предводительницу. «Не лучше ли будет поручить такое важное дело более опытным воителям? Думаю, Долгохвост и Частокол не откажутся взять еще по одному оруженосцу. Эти двое пока сами не слишком отличаются от оруженосцев. Их еще учить и учить!» «Я думала над этим», — спокойно отозвалась синяя звезда. Но у Долгохвоста и без того слишком много проблем с Быстролапом, ты же знаешь. Что касается Чистокола, то его дымок вот-вот должен стать настоящим воином, не будем мешать обоим. «А если попросить Ветрагона?» — не сдавался Коготь. «Ветрагон?» «Ветрогон — прекрасный охотник и доблестный воин, но у него нет ни капли терпения необходимого наставнику. Думаю, грозовое племя сумеет найти лучшее применение его способностям». «И ты полагаешь, эти двое юнцов достойны воспитывать воителей племени?» — презрительно фыркнул Глашатый. Огнегриф сморщился. Коготь вроде говорил о них с Крутобоком, но смотрел только на него огнегриво. Неужели он думает, что домашний котенок не должен воспитывать членов грозового племени по крови? «Посмотрим, Коготь», — спокойно ответила предводительница. «Не забывай, эти двое сумели привести домой племя Ветра. Кроме того, — улыбнулась она, — «Я рассчитываю на то, что ты будешь приглядывать за их тренировками». Коготь молча кивнул, и синяя звезда перевела взгляд на огнегривое Крутобока. «Идите поешьте», — велела она. «Когда взойдет луна, мы проведем церемонию посвящения». Друзья вышли из пещеры, оставив синюю звезду наедине с глашатаем. Пока длился разговор, ливень превратился в мелкую морось. Помираю от голода, миукнул Огнегриф, учуяв теплый запах свежатины, доносившийся с поляны. Пошли перекусим. Крутобок не шелохнулся. Глаза его были пусты, будто смотрели куда-то внутрь. Я хочу спать, выдавил он наконец. Насытившись, Огнегриф направился в пещеру воинов и сразу увидел крутобока. Друг лежал, свернувшись в клубок, положив голову на лапы. Огнегриф почувствовал, что у него слипаются глаза, но сначала надо было заняться мокрой шерстью. Пришлось тщательно вырезаться, прежде чем лезть в гнездышко. Проснулся он от легкого толчка в бок. Над ним стояла синеглазка. — Церемония начинается, — шепнула она. Огнегриф поднял голову и захлопал глазами. «Спасибо, синеглазка!» — мяукнул он, и кошечка выбежала из пещеры. «Вставай!» — тихонько пихнул он Крутобока. «Церемония!» Огнегрив вскочил и потянулся всем телом так, что лапы задрожали от напряжения. «Сейчас он станет наставником!» Радостное возбуждение забурлило в крови. Крутобок неуклюже зашевелился. Движения его были медленными и неуверенными, как у глубокого старика. При взгляде на него Огнегриф вдруг вспомнил недавнее путешествие и почувствовал боль в натруженных лапах. Дождь, наконец, кончился. В полном молчании друзья дошли до поляны. Высоко над верхушками деревьев сияла луна, обливая серебром мокрые ветви. «Молодцы, что привели племя ветра!» Радостно проскрипел кто-то, и огнегриф даже подскочил от неожиданности. Повернувшись, он увидел куцы хвоста. Старый кот неслышно подошел к ним. «Как-нибудь вечерком зайдите и расскажите нам, старикам, как дело было!» Огнегриф рассеянно кивнул и уставился на поляну. У подножия скалы уже сидела белоснежка. С обеих сторон от матери восседали котята, один темно-серый, другой рыжий. Белая королева нагнула голову и по очереди лизнула каждого за ушами. Серая кошечка тут же недовольно фыркнула и нетерпеливо дернула головкой. И снова волна возбуждения пробежала по телу огнегрива, ероша шерсть на загривке. Крутобок стоял неподвижно, уныло свесив голову. «Ты волнуешься?» — спросил Огнегриф. Крутобок вяло повел плечом. — Послушай, — понизил голос Огнегриф, — ты не виноват в гибели Белолапова. Воины речного племени прекрасно знали, что над ущельем опасно сражаться. Они не должны были нападать на нас в таком страшном месте. Горчица тоже едва не скатилась вниз, — добавил он и посмотрел на горчицу. Палевая кошка чинно сидела на краю поляны. Ее верный друг Дымок смотрел на Огнегрива с неприкрытой ревностью. Что ж, его можно понять. Огнегрив вот-вот станет наставником, в то время как Дымок никак не может заслужить звание воителя. Впрочем, это вовсе не давало Дымку права на наглость. По-видимому, тот считал иначе, потому что нагнулся к горчице и сказал громко, чтобы Огнегрив услышал — «Мне так жаль будущего оруженосца огнегрива. Представляешь, какой позор! Чистокровный кот племени получит в наставнике бывшую игрушку двуногих!» Но горчица впервые не оценила шутки. Она повернула голову, неуверенно посмотрела на огнегрива и отвернулась. Огнегрив фыркнул и снова обратился к Крутобоку. «Синяя звезда не упрекает тебя», — горячо продолжал он. «Она считает тебя хорошим воином и даже доверила воспитанию оруженосца!» Крутобок поднял глаза и резко бросил. «Синяя звезда сделала это только потому, что племени срочно нужны воители. Напомнить тебе, почему они нужны? Потому что я дал речным котам повод ненавидеть нас. Я подвел всех!» Огнегриф отшатнулся, потрясенный резкостью друга. Он хотел что-то сказать... Но тут голос синей звезды призвал всех к тишине. Огнегриф молча придвинулся к предводительнице, Крутобог двинулся за ним. Когда они вышли на середину поляны, синяя звезда обвела глазами собравшихся соплеменников. «Этой ночью мы собрались здесь, чтобы дать имена двум новым ученикам. Выйдите вперед!» Серая кошечка мгновенно вылетела из-за материнской спины и выскочила на середину поляны. Глаза ее горели, пушистый хвост стоял трубой. Рыжий котенок неуклюже ковылял за сестрой. Он насторожил ушки и с потешной серьезностью морщил маленькие брови. Сердце огнегрива молотом стучало в ребра. «Кто из малышей достанется ему в оруженосцы? Он уже видел, что серьезно рыжий котенок будет более внимательным и послушным оруженосцем. Зато неуклюжая порывистая серая кошечки чем-то напомнила ему свое собственное первое появление у скалы. С этого дня торжественно начала синяя звезда глядя на крошечную серую кошечку, и до тех пор, пока она не обретет имя воина, эта ученица будет зваться Пепелюшка. «Пепелюшка!» — радостно крикнула серая кошечка, не в силах сдержать своего восторга. Мать предостерегающе шикнула на нее, и непоседа виновато понурила голову. «Огнегриф!» — продолжала синяя звезда. «Ты заслужил право стать наставником! Пепелюшка станет твоим первым оруженосцем!» Огнегриф почувствовал, как грудь его распирает от гордости. «В свое время тебе посчастливилось иметь нескольких наставников», продолжала предводительница, не сводя глаз с Огнегрива. «Надеюсь, ты сумеешь передать своей юной воспитаннице все, чему научила тебя я». Огнегрив даже растерялся. Слова Синей Звезды остудили его восторг. Впервые он почувствовал, что кроме чести существует еще и ответственность. Готов ли он нести ее? А также обучишь ее тем воинским навыкам, которые передали тебе коготь и гриф? При упоминании о гриве Огнегрив приободрился. Ему почудилось, что наставник смотрит на него из серебряного пояса, и глаза его светятся гордостью и добротой. Он выпрямился и постарался с достоинством выдержать взгляд предводительницы. — А этот оруженосец, — синяя звезда повернулась к рыжему котенку, — получит имя Папоротник. В отличие от сестры, тот не шелохнулся и не произнес ни звука. — Крутобок, ты будешь воспитывать Папоротника. Твоим учителем тоже был наш славный львиногрив. Наше племя все еще скорбит о его утрате. — Надеюсь... «Ты хранишь в себе мудрость и мастерство львиногрива и сумеешь передать их своему оруженосцу». При этих словах Крутобок впервые поднял голову, и в глазах его промелькнуло что-то похожее на гордость. Он выступил вперед и коснулся носом носа ученика. Папоротник вежливо ответил на приветствие. Он казался спокоен, и только по сияющим, как звезды, глазам Можно было понять, что малыш взволнован не меньше своей порывистой сестры. Увидев, как Крутобок приветствует оруженосца, Огнегриф опомнился. Он чуть не забыл исполнить церемонию. Огнегриф быстро вышел вперед и нагнулся к пепелюшке. Но кошечка слишком резко вскинула голову, и он с силой врезался носом в ее нос, да так, что слезы хлынули из глаз. Непоседа тут же снова коснулась его носа, на этот раз более аккуратно. Сквозь застилающие глаза слезы Огнегриф ясно видел, что Пепелюшка довольно усмехается в усы. Он совсем растерялся. «Я наставник», — напомнил он себе и оглянулся на племя. Все собравшиеся одобрительно кивали головами. Казалось, все прошло благополучно. И тут Огнегриф наткнулся взглядом на когтя. Огромный глашатый сидел на краю поляны. В его янтарных глазах плясала откровенная насмешка. Он повернулся к пепелюшке. Маленькая негодяйка спокойно сидела на своем месте и смотрела на него с откровенным превосходством. Огнегриф почувствовал, как по шкуре у него пробежали искры. Больше всего на свете он хотел стать великим воином и мудрым наставником, но только теперь ему стало ясно, что коготь всей душой желает ему поражения.